Капиталистический поворот Капитализм представляет собой второй по значимости пласт в истории европейской культуры цивилизации после христианизации античного мира. Возможно, кому-то покажется неожиданным, что следом за религиозным пластом я предлагаю рассмотреть экономический. Но обе эти категории в некотором смысле анахроничны. Провести различия между религиозной, экономической и политической сферами жизни в западных обществах мы можем только начиная с XVIII века. Эклезиальный характер европейской культуры цивилизации объединяет религию, экономику и политику, неотделимые друг от друга. То же самое можно сказать и о капитализме. Это не просто экономическая система. Как и христианство, капитализм представляет собой целостное мировоззрение включающие в себя также религиозные и политические элементы, как показал Макс Вебер. Сводить капитализм к экономическому проекту даже сегодня, не замечая, что он подразумевает также и проект политический, значит не только позволить себе попасть в ловушку категорий мышления, разделяющих то, что следует рассматривать как взаимосвязанные явления. Это также означает веру в миф о политически нейтральном капитализме, который де представляет собой просто перевод человеческой природы на язык экономики. Именно в рамках этого второго пласта европейской культуры цивилизации развернулось завоевание мира Европой с XV-XVI веков. Когда инка Уайна Капок спросил у первого испанца, прибывшего в Перу, Чем тот питается, испанец ответил, что ест золото и серебро. В этой истории, которую включил в свою хронику ученый из народа кечуа Филиппе Гуаман Пома де Аяла, словно в капле воды отразилось завоевание мира Европой. Маркс, выдающийся историк, высказался об этом кратко и точно.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 Высказывания Маркса, кстати, не вызывали никаких споров в его время. Первый историк индейских войн в Калифорнии радостно сообщал читателям, что через несколько лет мы увидим исчезновение тех индейцев, которые когда-то бродили по лесам и горам округа Дель-Норте в огромном количестве и которые могли хвастливо называть себя царями Великого простора. Убегая от наступающей цивилизации, подобно разлетающейся под ветром соломе, они быстро уменьшались в числе, так что нынешние остатки первых племен способны лишь отойти ко сну вместе с заходящим солнцем их угасающего могущества». Конец цитаты. Но что он считал инструментом этого прогресса? «Мощное оружие капитала». Радж Пател и Джейсон Мур блестяще продемонстрировали, что с тех пор капитализм всегда развивался за счет экспериментов, которые проводил на границах своего распространения, прежде чем импортировать эти идеи в Европу. Раньше такими пограничными регионами были Новый Свет, Африка, Австралия, теперь речь идет о космосе. Еще Маркс замечал, что для скрытого рабства наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента неприкрытое рабство в новом свете. Завоевание мира сопровождалось порабощением миллионов мужчин, женщин и детей. Институт рабства был не нов, но ему впервые потребовалось оправдание. Этим занялись папы и их клирики. Уже во время крестовых походов ученые-богословы постановили, что пленных мусульман разрешено продавать в рабство, поскольку они враждебны христианству. А что насчет тех народов, с которыми, например, столкнулись португальцы в Африке? Сложно считать врагами христианства людей, которые никогда о нем не слышали. Король Португалии написал папе Римскому, а тот дал исчерпывающий ответ. «Африканцы – язычники, а значит, враги Христа» справедливо желая, чтобы все, что касается целостности и распространения веры, за которую Христос, Бог наш, пролил свою кровь, процветало в добродетельных душах верующих. Мы настоящим даруем вам нашей апостольской властью полное и неограниченное разрешение вторгаться в другие края, искать, захватывать и покорять сарацин, язычников и всех прочих неверных и врагов Христа, где бы они ни находились» и обращать их в вечное рабство. За этим обоснованием последовали и другие, сначала теологические, подобно процитированному, а позже, с изобретением понятия расы и разработкой теории расового неравенства, так называемые научные. Вот так Европа в течение пяти веков правила миром, навязав ему свой порядок. Жены ненавистнический патриархат, рабство и расизм, произвол колониалистов, религиозную нетерпимость и подавление мысли, уничтожение окружающей среды ради экономической эксплуатации.